«А можно из куриной лапши отлить чашку бульона?» — окая спросил бритоголовый русак. «Меня зовут Александр Санч. «С привеликим удовольствием. Александр Санч. Брюнетка сделала Книксон и убежала. «Интересно, она обслуживает только за столом?» — произнес Кольцов, сытно хохотнув. «Я...» Единственный, кто не представился, — тихо произнес мужчина лет сорока, но совершенно седой. Он поправил массивные очки. «Э, — Чертов. — Николай Андреевич. — Ваше здоровье, Николай Андреевич, — сказал Александр Александрович, оглаживая бритую голову. — Моя фамилия Файт. Я на одну шестьдесят четвертую еврей. В школе меня жидом обзывали. Я поклялся фамилию сменить. Когда повзрослел, задумался. Дед не сменил, отец не сменил. А че ради я стану менять? Все снова выпили. Албынин белоснежной салфеткой прикоснулся к уголкам.